Глава двадцать Этого воскресенья я ждал с нетерпением. Не потому что нуждался в нормальном семейном завтраке. Я даже маму условно считал таковой. А уж Олег не был биологическим отцом даже моему телу. Но радовать я собирался как раз Олега. Делать это я не торопился. Расправился со своей порцией, налил чаю, а потом, как бы между прочим, сказал. Кстати, Олег... «А когда ты опробовать установку собираешься?» Он застыл с вилкой у рта и недоверчиво на меня посмотрел. Впрочем, молчание длилось от силы пару секунд. «Ты сделал?» «Ушам своим не верю!» — пробормотал он. «А чего мы тогда тут сидим?» «Завтракаем», — напомнил я. «Позавтракать можно и потом», — возразил он. Он стоял уже у двери, и если чего и ждал, то только того, что я все брошу и немедленно отправлюсь с ним. Вчера был такой вкусный плотный ужин, что я уже подумываю, не сесть ли на диету, а то растолстею и буду выглядеть рядом с такой красавицей, как мешок на ножках. И если бы денежный...» Он вздохнул. «Ярослав, ты идешь?» «Чай допью и пойдем». Ответил я и ухватил к чаю кусок замечательного маминого пирога. «В отличие от Олега, я мог есть сколько угодно. У меня все уходило в энергию, и мне не грозило стать мешком на ножках». Олег проводил кусок зависливым завистливым взглядом, потоптался немного на пороге, потом с трагической миной на лице вернулся к столу и тоже взял кусок пирога. Мама улыбнулась и подсунула ему блюдо поближе. Создавалось впечатление, что ее ничуть не беспокоило потолстение мужа. «Расскажи хоть что сделал», — страдальчески пробормотал Олег. Страдание сильно смазалось из-за того, что он набил рот и говорил одновременно с пережевыванием. «На месте расскажу и покажу», — пообещал я. «Нам бы еще кого-нибудь в качестве пациента». «Веру не дам», — забеспокоился Олег, поскольку вариант был только один. «Пока сам не смогу убедиться, что безопасно, она в кресло не сядет». «Ой, Олег, что там может быть опасного?» — удивилась мама. «Мало ли, зубы могут удлиниться или вообще вторым рядом вырасти». Там нет ничего для выращивания зубов, напомнил я. Теоретически тоже можно сделать, но пока насадка только для лечения и восстановления эмали. «Я в Ярослава верю», — твердо сказала мама. «Так что на мне и проверите. В крайнем случае лишние зубы всегда можно удалить». Оптимистка. «Зубов лишних не бывает, можешь мне поверить». Олег поскреб по столу, собирая крошки в тарелку, и опять подскочил. На месте ему сегодня не сиделось. «Пойдемте же!» «Ярослав, не стыдно дразниться? В конце концов, я тебе почти отец». Мама рассмеялась и тоже поднялась. Пришлось подчиниться их двойному давлению и отставить чашку с недопитым чаем. В бывший магазин, из части которого Олег выкроил себе кабинет, мы спускались вместе. Там мама сразу уселась в кресло, с опаской покосилась на установку и сказала, «Я готова к проверке». Первым делом я вытащил ящик с пластинами, которые Олегу раньше не показывал, достал одну и протянул маме. Прикуси ее!» «Стой!» — крикнул Олег. «Нужно сначала провести диагностику!» «Так это она и есть», — ответил я. «Это мини-артефакты, снимающие состояние зубов и отпечаток ауры, чтобы ничего не путать и проводить лечение точно по показаниям». Мама осторожно прикусила пластину и застыла с ней в зубах, вопросительно на меня глядя. Достаточно пары секунд, сказал я Олегу. Теперь ставишь пластину вот сюда. Мама, положи руки на этот выступ. Ага. Олег, видишь, загорелся зеленый огонек. Это значит, что пластины этого пациента. А зачем такие сложности? Удивился он. Я думал, сразу после диагностики лечения, к чему переводить артефакты на ерунду? «Какая ерунда!» — возмутился я. «У нас солидная стоматологическая клиника. Даже карта пациента по передовой технологии. Вот, смотри». Я нажал на выступ рядом с местом, куда вставлялась пластина, и в воздухе зависло изображение зубов. Два небольших серых пятнышка говорят о том, что повреждена эмаль. А вот эта темная — серьезная проблема с зубом. Скорее всего, он побаливает, да, мам? Она смущенно кивнула. «Вера, я же предлагал посмотреть», — возмутился Олег. «Нельзя так легкомысленно обходиться собственными зубами. Иначе потом придется протезировать. А это больно, неудобно и стоит много денег». «Никто ничего протезировать не будет», — возразил я. «Берешь вот эту фиговинку, которая присоединена к резервуару, и приставляешь к больному зубу». «Именно к больному? Поврежденной эмали?» «Именно так», — согласился я. Действие контролируешь по иллюзии. «Ага. Он взял фиговинку, которая была переделана из насадки сверла. И как оно контролируется?» «Ножной педалью», — указал я. «При достижении результата выключится само». Олег нажал на педаль, и артефакт зажужжал в привычной ему манере. «Просто приставить к зубу? Все равно, какой чести Или непременно на повреждение?» «На повреждение эффективнее, быстрее сработает. Но можно и просто к больному зубу». Теоретически можно сделать пластину, которая будет лечить сразу все зубы. Это несложно, но не так зрелищно. Мама, открывай рот, будем лечить. Она открыла рот, но глаза зажмурила, словно мы ее здесь мучить собрались. Олег для начала все-таки проверил диагностику в привычной для себя манере, со стоматологическими инструментами, и только потом запустил артефакт в работу. Серое пятно на иллюзии светлело и расползалось на глазах. Как я и предупреждал, когда повреждение зарастилось, артефакт выключился. «Ну-ка!» Заинтригованный Олег опять полез к маме со своим зеркалом, хотя у него была прекрасная иллюзия перед носом, указывающая мельчайшее отклонение от нормы. «Переучивать его и переучивать». На первый взгляд все закрылось. «А что там под эмалью?» «Я иллюзию для кого динамическую делал?» Разозлился я. «Здесь показывается все». Как видишь, этот зуб система считает нормальным. Кто бы знал, чего мне стоило пристроить демоновское заклинание по лечению зубов в мой артефакт. Хорошо, когда понимаешь, как оно работает, а когда нет, приходится разбираться. Я даже у Ани анатомический атлас выпросил. Ту часть, где челюсть. А пробовал на себе и на сером, не сообщая Олегу. Серму аж три зуба в результате вылечил, и он очень интересовался, нельзя ли вырастить новый на месте выбитого. Все-таки жизнь кланового мага выдалась у него нервной и зуботерятельной, не то что сейчас. Сейчас она только нервная. «Вера, как, больно не было?» Тем временем крутился вокруг мамы обеспокоенный Олег. «Уже все?» — удивилась она. «Все только с одним зубом», — пояснил я. «Давай выкладывай нашему стоматологу, что тебе не понравилось в процессе». «Да я и не заметила ничего». «Это потому, что залечивался только поверхностный слой эмали». Столь авторитетно сказал Олег, словно лечил зубы таким методом уже лет десять как минимум. «При более серьезных проблемах, возможно, вы ощущения». «Невозможно», — возразил я. «Ты будешь со мной спорить?» — возмутился он. «Разумеется, это же я делал». «Мальчики, не ругайтесь», — примирительно сказала мама. «Мы уже можем проверить. У меня как раз есть такой сложный зуб, и он как раз побаливает». «Вот с него и надо было начинать», — заметил я. «Начинать надо было с чего-то простого», — не согласился Олег. «По времени это сколько будет?» «От степени повреждения зависит», — пояснил я. «По идее тратятся внутренние резервы организма, плюс небольшая химическая добавка от нас». «Сильно химическая», — Подозрительно уточнил Олег. «Отравиться можно?» «Отравиться нельзя, потому что берется ровно столько, сколько нужно для восстановления эмали. Кальций в основном, а еще фтор, магний, углерод. Можешь сам посмотреть, резервуары подписаны. При критическом снижении количества на них тоже загорается сигнальный огонек». «Страшно представить, сколько это может стоить», выдохнул Олег. «А ты не представляй, а пользуйся», — предложил я. «Займемся поврежденным зубом?» Мама опять раскрыла рот, и Олег приложил жужжащий артефакт к больному зубу. В этот раз он то и дело сверялся с иллюзией, на которой отражались все изменения. Время от времени он доставал артефакт, заботливо интересовался у мамы как самочувствие и не беспокоит ли ее что-нибудь. Та отвечала, что ничуть, и процесс продолжался. Когда я уже решил, что могу оставить их вдвоем, Олег внезапно сказал, «А лечение получается довольно медленным». «Разумеется». «Это же не высверлить зуб, а побудить организм его зарастить. Более того, мама после лечения наверняка захочет есть». «Я уже хочу», — фыркнула она, воспользовавшись паузой. «Лучше долечить все», — предложил я. «А потом отправишься допивать чай. Без меня справитесь». «Ага, иди, иди», — кивнул Олег. Пациентка чувствует себя замечательно, непонятных моментов не осталось. «Разве что... Как пластины опознавать будем?» «Конверты заведи», — посоветовал я. «Или маленькие папки». «Ага». «А выключать как?» «Так же, как и включать. Кнопка одна». «Я думал, удастся спокойно попить чай, пока эти два голубка внизу воркуют, но не тут-то было». Заявился в неурочное время Серый. Я даже забеспокоился. Сразу спросил, как он вошел. «Случилось что с поместьем Вишневских?» «С чего бы, Ярослав?» — удивился он. «Все идет по плану». «Мне уже взятку в полтора ляма предложили, если тебя уговорю на покупку». «А ты?» «А я затребовал два с половиной». «Ты же говорил, что парк придется восстанавливать». «Совершенно серьезно», — ответил он. «А полтора заплатишь за покупку. Миллиона на парк хватит?» «Он большой, может и не хватить». «И я не смотрел, что там за домом творится». «По плану, там оранжереи. Подозреваю, что от них ничего не осталось». «Больше я из них вряд ли выбью». Сразу предупредил Серый. Они, конечно, рады были бы сбагрить проблемные имущества, но у них финансы тоже не бесконечные. Много не выжмешь. После Вишневских должны были остаться процветающие предприятия, удивился я. Нет, это я не к тому, что с наследников нужно выжимать последнее. Просто думаю, что они не такие уж несчастные. Не думаешь, потому что не видел расценок императорской гвардии? хохотнул Серый. Поверь, они клиентов обдирают как липку. А штрафы? А откупные пострадавшим?» «Пострадавшие должны радоваться, что их до конца не доели». «Вот когда это станет нашим геморроем, тогда и будешь так говорить пострадавшим», — недовольно ответил Серый. «Ярослав, ты точно уверен, что оно тебе нужно?» «Я чем дальше копаюсь, тем мне все более проблемным кажется этот актив». «Чай будешь?» — предложил я. «За ним и поговорим». «То есть не отступишь?» — хмуро уточнил он и сунул мне в руку пачку листов. «Это что?» «Это выборка по последним прорывам из-под купола». Мы все-таки поднялись на кухню. Я заварил свежий чай, разлил по чашкам, подвинул к себе поближе тарелку с пирогом и сказал Серому, что он тоже может угощаться. И лишь после этого принялся просматривать распечатки. Выводы напрашивались интересные. «Тебе не кажется, что химеры оттуда вырываются слишком часто?» Наконец спросил я. «Так и я о чем?» — обрадовался Серый. «Мы же разоримся на одних только выплатах!» «А штрафы в пользу государства?» «Какие штрафы?» «Обычные. За причинение вреда гражданам». «Постой, у них же договор с гвардией». «Ну так они за последствия не отвечают?» «Приехали, ликвидировали твари, зарастили разрыв, деньги получили и уехали». «Так-так-так. Значит, они получают за вызов, а не определенную помесячную плату?» «Разумеется», — подтвердил Серый. «А как иначе? Никто же не знает, сколько будет прорывов». Они их, похоже, сами и стимулируют. Ты о чем? Купол проткнуть, тварей грохнуть, купол залатать, деньги получить. Зарабатывают они так, понятно? Да ну! Усомнился Серый. Это же императорская гвардия. Зачем им это? Причин может быть несколько. Но, думаю, главное — деньги. А еще тренировки личного состава, упоминания в прессе и много других приятных плюшек, которых мы их лишим». «Ты слишком плохо думаешь о нашей гвардии», — не согласился со мной Серый. Посмотрим. Ссориться со столь влиятельной конторой не хотелось бы, но и позволить им тянуть из себя деньги я не мог. Возможно, я был неправ относительно роли императорской гвардии, они будут счастливо отделаться от присмотра за нашим куполом, но жизнь меня научила, что если гадость может случиться, она непременно произойдет». «Ярослав, я хотел с тобой посоветоваться вот по какому вопросу». Начал было говорить Серой, но тут его прервали появившиеся Олег с мамой. Мама с трудом сдерживала смех, Олег же явно был недоволен. «Ярослав, это ни в какие рамки!» — экспрессивно заговорил он. «Безобразие!» «Что-то случилось?» — удивился я. «Случилось!» — подтвердил Олег. «Вылеченные зубы куда светлее остальных. Они словно после гигиенической чистки, в то время как остальные зубы остались как были». Ничего страшного, отмахнулся я. Через пару дней сравняются по цвету с остальными. «Как это ничего страшного?» — возмутился Олег. «От стоматолога пациент должен уходить удовлетворенный, а не с разными зубами». «Олег, да там почти незаметна разница», — намекнула мама. «Это тебе незаметно, а специалист сразу скажет, что работа сделана халтурно». «Могу предложить два варианта выхода», — сказал я уже несколько разозленный наездом. «Можно пройтись по всем зубам тем же артефактом или сделать дополнительную пластину именно для чистки и делать чистку бонусом тем, кто будет у нас зубы лечить. Ценник только нужно поставить повыше». Оставив Олега размышлять над тем, какой вариант предпочтительней, мы с Сером спустились в комнату, в которой проходили занятия с учениками. «Рассказывай, что случилось», — потребовал я. Он вздохнул столь горестно, что мне его стало заранее жалко. «Я помню, Ярослав, что ты предупреждал, что от ученичества у меня может не быть никакого эффекта. Но проблема в том, что он был. Был, черт побери, и внезапно прекратился. Прирост резерва шел очень хорошо, а сейчас я словно в стенку уперся, и все, не двигается совершенно. Это значит, что я достиг своего предела? Или можно сделать что-то еще? Какие-нибудь другие упражнения?» Это было неожиданно. И совсем не так печально, как казалось Серому. Теперь нужно просто это до него донести. Нет, я изначально и не рассчитывал на большой эффект. Неправильно понял он мое молчание. Ну, блин, когда уже предвкушаешь, какой резерв будет через год, и тут внезапно облом. Это обидно. Реально обидно. И ведь я никогда от занятий не отлынивал. Я это заметил. Более того, вы из Дениса мои самые усердные ученики. «Но», — продолжил он, — «никаких «но». Будешь двигаться дальше. В системе обучения, которой я придерживаюсь, есть так называемые ступени. При переходе на следующее у тебя будет возможность поднять свой резерв опять. Правда, я не скажу, насколько получится это сделать и получится ли. Может, на такую малость подрастет, что и проводить ритуал не стоило бы. Пока не проверим, не поймем. Видишь ли, обычно это происходит в куда более младшем возрасте. Ты у нас уникум. Серый счастливо заулыбался. «То есть... это еще не мой потолок?» «Не буду тебя обнадеживать, скажу только после ритуала ступеней». «Что за ритуал? Скоро узнаешь. Я потер лоб». «Нужно спланировать провести его так, чтобы ничего не пострадало. Из жизни выпадешь от нескольких часов до нескольких дней. Точно не скажу. И болезненный он, зараза». Я поморщился от воспоминаний а еще от того, что вскоре придется его проходить и мне. Прирост хоть и шел хорошими темпами, но уже было видно, что начинает замедляться. Месяц-то у меня в запасе есть, а потом придется озадачиваться и озадачивать Аню. И еще проблема, что желательно этот ритуал проходить под присмотром целителя, а Аня пока еще не совсем полноценный целитель, много боли не купирует. Часть снимем зельями, но все равно получишь незабываемые впечатления». «Так что решай, нужно ли это тебе, и если нужно, то когда будем проводить?» Серый почесал в затылке. «А из жизни выпаду почему?» «Без сознания будешь какое-то время», — пояснил я. «По тебе даже примерно не скажу, ты слишком нетипичный случай. Вот Полинка или Денис на первую ступень за пару часов бы шагнули, а у тебя могут быть сложности. Но, могут быть, это не обязательно будут. Это я тебе самый плохой вариант описываю». «Но не умру. На первой ступени такого не помню. И на второй тоже. Больно, да, но не смертельно. Разве что сердце откажет. Но это как раз забота целителя. У тебя с сердцем как?» «Вроде проблем не было», — задумался он. «Тогда теоретически можно и без целителя на одних зельях. Болючее только самое начало, потом теряешь сознание, и дальше норм. Хотя я с тобой рисковать не стал бы, в конце концов у нас есть Аня». «Так что, если надумаешь, мы ее привлечем». «А что тут думать?» — рубанул он. «Не хочу мучиться неизвестностью. С поместьем на неделю закончим, больше ничего срочного нет. Давай в ближайшую пятницу. Реально? Или что-то нужно подготавливать?» «Да нет». Я вытащил телефон и набрал Аню. «Привет. Ты мне нужна как целитель. Что у тебя с планами на пятницу?» «С утра у меня как раз целительские курсы», — радостно ответила она но ближе к вечеру буду свободна, а что нужно?» Сергей до ритуала ступени дозрел, сообщил я. «Замечательно!» — пропела она воодушевленно. «Я как раз хотела на ком-то опробовать. В пятницу часа в три-четыре пойдет?» Я уточнил у Серова, тот согласился, хотя и было видно, что мандражирует. Но желание увеличить резерв у него оказалось сильнее страха.